Глава 18. Обретение потерянного диска. Отобрали четыре пироги, установили на них противовесы, закрепили мачты и потренировались на Миссисипи. В поход отобрали и четырех девушек из семейства белой рыбы, и четырех мальчишек, примерно 16-летних, из четырех других семейств. Все четверо – разведчики, много и хорошо плавали на лодках во время перехода. Девочки отлично готовили, умели быстро освежевать туши, поддерживать огонь. Имелись мачете, топоры, два лука, небольшое количество стрел с металлическими наконечниками. Сделали несколько вылазок, в том числе и нашли то место, где имелся уголь. Немного притерлись друг к другу и приучили остальных к мысли о том, что Татьяна лично ходит в такие вылазки. И ранним утром тронулись вниз, 15 июля минус 8966 года. Оставшиеся 1678 километров до устья Миссисипи преодолели за 14 дней. Все живы-здоровы, все три пироги в полном порядке. Увидев, что погода стоит бархатная, именно в это время года в этом районе наименьшее количество штормов, максимум 6 дней в августе дождит. Татьяна определила склонение, проверила запас воды и пищи. Примерно на неделю есть, плюс оставшиеся консервы. Высадила пассажиров из своей лодки и собралась отчаливать. — Махан-Диви, не покидай нас. — Я ненадолго. Вы не сможете удержаться за мной. — Идти придется целые сутки, вы не справитесь и потеряетесь в темноте. — Возьмите хотя бы одного, кто будет помогать вам, ведь вы нуждаетесь во сне, как и мы. — Не возьму. Ждите меня одну луну. — Если не вернусь, отправляйтесь вверх по реке обратно в Москву. Было неизвестно, как она будет возвращаться. При детях, и чтоб не тратить заряд аккумуляторов, она не пользовалась Архипом. Лишь отойдя на расстояние в несколько миль и настроив работу рулевого флюгера, Она забралась в скафандр и вызвала Архипа. «Приветствую, Архип. Есть несколько вопросов. Здравствуй, Таня. И куда это мы направляемся? Так тебе сразу все и скажи. Во-первых, ты же можешь определить координаты места. И скорость, ну и направление. С этим у тебя все в порядке. Возьми пять градусов западнее. Скорость вполне приличная, 14 узлов. Сейчас у тебя остров покажется. Держи его справа». «Какой остров? Здесь же не должно быть островов». В «Ваше время их нет. Но он здесь был, когда уровень океана был меньше. А почему одна?» «У нас возникли некоторые разногласия. Пришлось поступить так. Давно одна. Около часа. Сзади еще три такие лодки и восемь арийцев. Тогда тебе лучше развернуться и взять их с собой. В настоящее время диск и корабль находятся в 250 пятидесяти километрах от побережья. В одиночку ты просто не дойдешь. Черт, к повороту!» «На этом потеряли еще сутки» пока готовили кораблики к переходу через залив. Ранним утром все четыре лодки отошли. До самой темноты шли рядышком, а потом легли в дрейф, выбросив плавучие якоря. На второй день остановку не делали, так как к вечеру увидели берег. Не так она представляла этот берег. Переночевали у Атолла, затем двинулись по извилистой лагуне с множеством островов, в общем направлении на будущую Мериду. Так вот, откуда здесь так много кораллового песка. Риф закончился, вновь открытое море, но мелкое. Очень нахальные крокодилы плавают. Пришлось Маотару немного погладить одного из них топориком. Остальные занялись раненым собратом, и пироги прошли беспрепятственно. Берег представлял собой сплошной коралловый песок, по которому было трудно идти. Наконец, под ногами нормальная почва. Ориентируясь по компасу, отряд двинулся вперед, пробив довольно густую поросль у опушки леса, вошли под тень огромных деревьев. Здесь идти стало много легче, и направление держать было тоже удобно. Какие-то зонтичные растения. Ствол высокий, а крона вся наверху, как зонтик. Было очень влажно и очень жарко, тем более, что она ради экономии батареи контроль температуры не включала. Дважды останавливались, чтобы отдохнуть. Но места от этого ближе не становилось. Трое суток они шли по этому темному лесу. Ночью он был полон непонятных звуков. На четвертое утро Татьяна включила переговорное устройство, чтобы получить место и направление, куда двигаться дальше. «Ты не хотела, чтобы дети видели диск. Почему?» «Ты же сам говорил, что они его фанатики». «Тогда пошли, не буди никого». «А как же они вернутся?» «Пошли, не отключайся от меня». Еще примерно пару километров, и открылась невысокая горушка, скальный выступ, на котором практически не было растительности. «Поднимайся наверх, вот сюда». Красный огонек показал два камня – От них начинались какие-то уступы. «Стой, повернись, приложи меня и положи правый камень». Тот довольно легко и беззвучно накренился. «Теперь они сюда не поднимутся. Вперед, поднимайся наверх». Высота скалы была где-то 20 метров. Наверху ровная площадка. А форму горы она узнала. Она повторяла форму той пирамиды. Внизу она увидела своих спутников. Они нашли ее по следам. «Махандивии, не покидай нас!» «Скажи им, чтобы возвращались к лодкам. Пусть следуют за красным огоньком. И им сюда нельзя», — сказал Хип. Она так и сделала. Небольшой красный огонек в виде шарика появился перед ними, и они послушно пошли за ним. Они не будут помнить того, что видели, но мне требуется диск для этого. Приложи меня и подними вот этот камень, и нажми на тот, который под ним». Место, на котором она стояла, начало опускаться вниз. Появился электрический свет от маленьких светильничков. Ровный, нережущий глаз. Здесь камня не было. Совершенно необычные интерьеры, мягкий, приятный свет. Появился такой же красный огонек. Я тоже ничего не буду помнить. Не шути так, следуй за ним. Они прошли вперед. Татьяна видела несколько дверей. У одной из них ее попросили остановиться и приложить основание кристалла к платье рядом с дверью. Прошу. Там оказалось что-то вроде кабинета. Диск здесь. Прикладывай меня. А теперь проверни ручку влево. Никакой ручки не было, но она появилась из стены. Теперь в обратную сторону на 180. Поставь прямо и задвинь ее вовнутрь. Как только Таня это выполнила, откинулась панель, на ней лежал закрытый прозрачным стеклом диск. У меня кончается батарея. Я перестану тебя слышать. Мне нужно 27 вольт постоянного тока или 220-400 Гц. Вот разъемы. «Можешь снимать свой скафандр и повесить его на место. Его вымоют, обеззаразят и зарядят. Вон там ты можешь найти все для личной гигиены, а я займусь детьми». Диск чуть приподнялся и завращался. Таня прошла в комнату, которую указал Архип. Там оказалась уже наполненная водой с пеной большая черная ванна на вид исполированного базальта. Она сняла с себя все, попробовала воду и погрузилась в нее. «Господи, какое блаженство!» После полутора лет сплошной грязи, нервотрепки, хождения туда-сюда по незнакомой местности, оказаться в потрясающей обстановке абсолютного комфорта. «И ничего крутить не надо, все управляется мыслями», — подумала она. Грязная вода уходила в сливное отверстие в борту. Вновь появилась пенная струя. Процесс помывки ее захватил. И тут она вспомнила о детях. Вот тут собачка и порылась. Имея все это в своем распоряжении, боги, как и я сейчас... Полностью забывали о том, кто помог им попасть сюда. Уверенно заключила Татьяна и вылезла из ванны. Полотенец здесь не существовало, ее обдули потоком теплого воздуха. Распахнулись дверцы шкафа, где на выбор висело и лежало чистое белье. Висели костюмы под скафандр. Выбрав один из них, достав из шкафа удобные новые ботинки, которые не пришлось даже застегивать, подумала о том, что надо бы застегнуть, и они закрылись. Надевать скафандр не пришлось. Здесь Архип ее слышал свободно. «Ты далеко увел детей?» «Вернул их к последней метке, которую оставил один из них. Они уже все забыли? Пока нет. Я догоню их, скажу спасибо и объясню, как добраться назад. Не забудь меня взять с собой. И вот это приспособление. Камень, который ты положила, поставь прямо. В нормальных условиях ничто не должно выделять это место от обычной природы. Я поняла». В обратном порядке, добравшись до лифта... Она быстренько спустилась вниз и двинулась по следам детей, не забыв прихватить с собой арбалет и ружье. Дети сидели на полянке в километре от того места, где они последний раз ночевали. Смотрели на висящий в воздухе шарик. На глазах у всех слезы. Одна из девушек жарит на прутиках несколько небольших игуан. Таня заранее прокричала, окликнула их, чтобы не нарваться на стрелу. «Ну, чего ревете? Все нормально, все хорошо. Только я назад буду возвращаться без вас» и буду на месте раньше вас. Теперь давайте о том, как отсюда выбраться. Дорогу к лодкам найдете? Мячик вас проводит. Теперь дальше. Залив имеет вот такую форму. Вот место, откуда мы отплыли сюда. Понятно? Пойдете вдоль берега обратно, лодки забирайте все, в том числе и мою. Если устанете или найдете себе безопасное для житья место, то оставайтесь там. Вот здесь вот есть несколько островов, куда хищники еще не добрались. А я организую ваш поиск с обратной стороны. Если увидите со стороны моря черные тучи, то это шторм. Скорее прижимайтесь к берегу и оттаскивайте лодки подальше от воды. Вас восемь человек, помогайте друг другу, и вы обязательно доберетесь. Спасибо вам, что помогли мне добраться сюда. Махан-Диви, разреши нам здесь остаться, пищи здесь много. Здесь вы погибнете, если не вы, то ваши дети. Эти места очень опасны, и меня здесь не будет, я буду в Москве. И хочу увидеть вас там. Так что да и дайте перестаньте плакать. Вы помогли мне дойти сюда. Вы великие разведчики. Увидимся в Москве. Она поцеловала всех на прощение. В общем, вела себя не как богиня, а как человек, который прощается со своими близкими. Она дала Маатару свой арбалет. Мечту всех, кто хоть раз видел, как он стреляет. Стрелы для него береги. И стреляй только наверняка. Попробуй взвести. Очень тугой богиня. Разряжать вот так. Вынимаешь стрелу, оттягиваешь и перебрасываешь. Все, давайте. Удачи вам.